Глава одиннадцатая. Ник уловил движение краем глаза. Последний час он провел в крытом манеже с животным на длинном поводке, выгуливая рыся и пуская кобылку галопом по кругу, приучая ее к своим командам, давая ей понять, что от нее требуется. Еще несколько минут рассудил он, и хватит с нее. С лошадьми лучше заниматься недолго, но часто. Он вознаградит ее добротной чисткой и ведерком овса. Он отвлекся от лошади, чтобы посмотреть на Тиа, притаившуюся в дверях. По полу манежа ей было трудно, но все же не невозможно передвигаться на своей коляске, хотя он не мог вспомнить, когда в последний раз она заходила внутрь. Он замедлил ход кобылки, а затем постепенно остановил ее. Когда она спокойно стояла, Ник подошел к ней, взял за недоуздок и расстегнул зажим на поводьях. Готовясь вывести лошадь, он повернулся к огромным дверям сарая с улыбкой на лице. Но затем выражение его лица изменилось. Тиа исчезла. Он нашел ее дома, смотрящую в окно гостиной с видом на поля, где паслись лошади. Ему не часто хотелось признаваться себе в этом, но он догадывался, что вид животных, которые были виновниками несчастного случая, может быть нелегким для его сестры. «Тиа!» Его голос был мягким и нерешительным. В эти дни она была склонна выходить из себя по малейшему поводу. Хм, она не повернулась, чтобы посмотреть на него, а продолжала смотреть на вид за окном. Он хотел спросить, в чем дело, но придержал язык. Это был глупый вопрос, как она уже отметила, когда он задавал его в прошлом. Что случилось, было совершенно ясно. То, что она теперь прикована к инвалидному креслу. Ник догадывался, что она никогда по-настоящему не примет положение дел и, возможно, всегда будет чувствовать обиду за то, что лишилась возможности быть полноценной. Но он надеялся, что сестра смирится с этим. Каждый раз, когда Ник думал, надеялся, что Ти смирилась, у нее случался рецидив. Ее физическое состояние было отличным. «Насколько это вообще возможно?» Так говорили ее врачи. но психическое здоровье оставляло желать лучшего. «Я тебе для чего-нибудь нужен?» – спросил он вместо этого. Она пожала плечами. Ник попытался снова. «Я видел тебя возле арены. Ты должна была присоединиться к нам. Драчунья идет в ногу со временем». «Дурацкое имя для лошади», – пробормотала она в ответ. Он сморщил нос. У нее было одно из тех настроений, что всегда поражало его – Из прошлого опыта Ник знал, что, как бы он ни старался, ему не удастся вывести сестру из этого состояния. Но, как всегда, он не прекращал стараться. «Нас пригласили сегодня на ужин в поместье Тонбридж», — сказал он, прекрасно понимая, что приглашение предназначалось только ему. Если Тиа согласится прийти, он как-нибудь уладит это с Мирандой и ее матерью. Он увидел, как плечи Тиа еще больше сгорбились, и подавил вздох. Когда-то она была такой веселой девушкой, и хотя она постепенно проявляла признаки возвращения к своей прежней солнечной натуре, в последние несколько недель она снова ушла в себя. Консультанты и врачи предупреждали их обоих, что следует ожидать этих эмоциональных американских горок. Но осознание того, что это нормально после такого меняющего жизнь события, не облегчало ситуацию ни для него, «Не для Тия?» «Нет», — ответила она после долгой паузы. «Давай, Тиа, тебе понравится», — уговаривал Ник. «Если бы он мог просто вывести ее из дома в большой широкий мир, она бы увидела, что жизнь снова может стать хорошей». «Я сказала нет». «Почему?» — произнес Ник со вздохом. Он знал, что ведет себя агрессивно и скандально, но ничего не мог с собой поделать». Он действительно хотел знать, что ее сдерживает. Она много раз бывала в поместье Тонбридж, и после несчастного случая тоже. Так почему бы ей не поехать с ним сейчас? В его голове мелькнула мысль, что сестра может страдать от депрессии, и он ненадолго закрыл глаза в отчаянии. Возможно, пришло время признать, что она нуждается в помощи и поддержке больше, чем он может ей дать. Но сейчас, вероятно, было не лучшее время для разговора на эту тему. Тяжелое чувство вины, которое он уже испытывал, вдруг будто потяжелело на несколько килограммов, и он поднял глаза к потолку, смахнув набежавшие слезы. Ник почти не плакал с тех пор, как случилась трагедия, но время от времени печаль заставала его врасплох. «Там будет, Миранда?» – спросила Ти, прервав его мысли. «Думаю, да». «Хорошо». Несмотря на чувства, Ник улыбнулся. «Почему хорошо?» «Ты ей нравишься». Тиа развернулась на коляске лицом к нему. Ник пожал плечами. «Сомневаюсь», — сказал он, хотя знал. Тиа была права. «Любит», — настаивала его сестра. «Нет никакой разницы, любит или не любит», — заметил Ник, понимая, к чему приведет этот разговор. «Они уже обсуждали это ранее». «Тебе нужно снова начать ходить на свидания. Все работа до да работа». Она прервалась с язвительной улыбкой. «Меня не интересует свидание», — твердо сказал он. Это была правда. Он не был заинтересован. У него была карьера, и она занимала большую часть его времени. Ник старательно игнорировал тот факт, что до несчастного случая с Тиа он часто общался с противоположным полом. И карьера не мешала ему наслаждаться женским обществом. А должны бы, заявила тия. Нет. Настала его очередь отвечать односложно. Она покачала головой и положила руки на колеса кресла. Ее рот превратился в тонкую линию. Ник отступил в сторону, чтобы дать ей проехать, увидел замкнутое выражение на лице сестры и задался вопросом, что он сказал, чтобы расстроить ее. Безусловно, если он не хочет встречаться с девушками, это его личное дело. Он смотрел, как она уезжает на в брови. У него было чувство, что есть еще одна причина плохого настроения сестры. И он намеревался выяснить, какая именно.